На следующий день около 12:00 Макс стоял возле здания, которое на поверку оказалось не столь красивым, как это было представлено на картинке, размещённой на сайте. Однако это никак не сказалось на той эйфории, которая охватила сыщика после того, как он побывал внутри этого здания. По лицу молодого человека бродило счастливая, глуповатая улыбка, как будто ему достался джекпот в очередной еженедельной лотерее. Улыбка не сошла с его лица и тогда, когда он медленно в великой задумчивости брёл к своему Renault, и тогда, когда сел за руль и вёл машину к своей парковке возле Берзенплац, и ещё потом, пока шёл к офису. Лишь войдя в комнату, он опомнился и прикрыл рот. Сварив кофе, Макс включил компьютер. Целых 2 часа он натыскивал нужные страницы в интернете. Иногда хватался за телефонную трубку, снова хватался за компьютерную мышь, делал какие-то записи на листе бумаги. Наконец он закончил и набрал номер Мартины. "Хай, Мартина. Слушаю, Максик?" Как у тебя завтра со временем? Ты хочешь пригласить меня в ресторан поужинать? Я хочу отправить тебя в командировку. Но я ведь не являюсь твоей штатной сотрудницей, съязвила она. Однако ты забыла, что имеешь доступ к важной для тебя информации, за которую следует платить, шутливо напомнил он. Вообще-то завтра я работаю, но если очень надо, желательно «Отпросись на весь день». «А куда надо ехать?» «В Берлин». «Я думаю, лучше поехать поездом». «Я зарезервирую билет туда и обратно». «Подожди, я же должна договориться. Я сразу перезвоню тебе». Макс перебрался на диванчик и закурил. Он уже почти ни в чем не сомневался, но на всякий случай решил отправить Мартину в Берлин к некой Магде Пфеффер, о существовании которой ему стало известно несколько часов назад. Он обзвонил различные справочные службы Берлина и к своей великой радости узнал, что Магда Пфеффер еще жива и проживает на Карл-Липкнигт-штрассе. Зазвонил телефон. «Максик, я договорилась». «Отлично. Я закажу тебе билет на завтрашнее утро». А сейчас ты должна приехать ко мне для получения командировочного задания. Трубка замолчала. Видимо, Мартина решала, когда она сможет к нему приехать. Он терпеливо ждал. Максик, не раньше, чем через 2 часа. Хорошо, Мартина. Я же понимаю. Буду ждать. Если после поездки в Берлин Мартина позвонит ему и подтвердит все его соображения, то уже завтра он мог бы дать в руки полиции тот кончик верёвочки, потянув за которой она уже завтра, в крайнем случае послезавтра, сумеет размотать весь клубок, арестует подозреваемую, произведёт у неё обыск, соберёт вещь доки. А как же расписки? Они попадут в руки полиции, а ему по-прежнему очень этого не хочется. Как поступить? попробовать найти преступницу самому справится ли он с этим пойдёт ли она с ним на контакт поглощённый противоречивыми мыслями сыщик не сразу расслышал что уже несколько раз кто-то нажал на кнопку в бронзовом обрамлении макс взглянул на часы и понял что это мартина он не заметил как пролетели 2 часа Он даже забыл нажать на кнопку замка, а быстро выбежал в вестибюль и впустил помощницу. Что за праздник сегодня? Что ты имеешь в виду? Сам шеф агентства лично открыл мне дверь, засмеялась она. Я думаю, Мартина праздник приближается. Серьёзно? Она смотрела на него высоко подняв брови. Я хотел бы в это верить. Я сделаю кофе, сказала она, и на мою долю Мартина удалилась за ширму, а он задумчиво бродил вокруг стола, продолжая думать об этом щекотливом моменте, связанном с расписками. Уж очень ему хотелось вручить их клиентке лично, ведь согласно контракту это его задача. Правда, было одно но, и это но заключалось в том, что расписок у преступницы может не оказаться. или она категорически заявит, что впервые об этом слышит. И тогда, даже если он сам выйдет на неё и попытается вступить в контакт, у него естественно не было ни малейшего представления, в какой форме это может произойти, то в очередной раз расквасит себе нос. Но об этом пока не хотелось думать. Мартина поставила поднос на приставной столик, потом залезла в свою сумочку и выложила оттуда на поднос пару сэндвичей. Победно взглянув на Макса, спросила: "Не откажешься? Очень, кстати, Мартина". Они сели на диван и несколько минут молчали, интенсивно откусывая от сэндвичей и отхлёбывая из чашек. Молчание прервала Мартина: "Выкладывай, Максик". Он поставил чашку, не спеша прикурил и выпустив первый дым, начал излагать: "Мартина, я заказал тебе билет на завтра. Поезд отправляется в 6:00 утра. Я провожу тебя. Тебе надо пойти по этому адресу". Он протянул ей небольшой листок бумаги. "Там проживает пожилая женщина Магдап Шеффер. Она, по моим данным, является приёмной матерью разыскиваемой преступницы" Откуда тебе это известно? Мартина, сейчас нет времени для обсуждения этого вопроса. Потом всё узнаешь. Просто прими то, что я тебе говорю. Что я ей должна буду сказать? Макс задумался, наморщил лоб и взялся рукой за подбородок. Большой и указательный пальцы туда-сюда заскользили по коже, помогая работе мысли. Наконец он сказал: "Давай что-нибудь вместе придумаем". Конечно, нельзя ей говорить, что её дочь подозревается в убийстве. Требуется нечто нейтральное. Обе задумались. Потом Мартина сказала: "А что, если я скажу, что нахожусь в Берлине по делам службы и хотела бы передать ей привет от дочери знакомой, которой я являюсь? Это было бы вполне нормально. Если бы мы хотя бы что-то знали об этой дочери. Я не знаю ни имени, ни фамилии. Очень может быть, что она тоже носит фамилию Пфеффер, но не обязательно. Я не знаю, когда и при каких обстоятельствах расстались мать с дочерью. Всё это и предстоит тебе выяснить, Максик. Если я не назову ни имя, ни фамилию, то буду в очень глупом положении. Я дам тебе фотографию Кристины Матерн, сказал он, открыл ящик стола и протянул Мартине фото Кристины Матерн. Ты предлагаешь, ничего не говоря, протянуть ей фото, а потом тащить ее в обморочном состоянии на кровать и срочно вызывать врача? Она сразу решит, что ее дочь убита. Ведь просто так незнакомые люди не предъявляют фотографии близких. «Кстати, откуда у тебя фото Кристины?» — сфотографировал украдкой при случае. «Сейчас это не важно. Что же делать?» Мне как раз нужно, чтобы на этом фото она признала свою дочь. Может быть, попробовать так? Я скажу, не называя имени, что отдыхала вместе с её дочерью на курорте. При расставании она подарила мне фото на память, а адрес не сообщила, так как планировала переезжать. Сказала, что потом даст о себе знать. Она всякий случай назвала мне адрес матери. Я до сих пор не имею от неё никаких известий и решила воспользоваться случаем. Каким случаем? Моим нахождением в командировке в Берлине. Вот решила заглянуть к ней в надежде узнать что-нибудь от неё. В разговоре она обязательно назовёт имя дочери, если это на самом деле её дочь. Пожалуй, это уже лучше. Так и поступим. корректировать будешь по ходу дела постарайся узнать как можно больше хорошо максик а если её не окажется дома по моим данным она не здорова и большую часть времени проводит в квартире подождёшь если окажется что её нет думаю дальше ближайшего магазина и аптеки она не ходит они выпили ещё по чашке кофе выкурили по сигарете Когда через окно уже нельзя было разобрать, что происходит на Шиллер-штрассе, Макс сказал. «Мартина, тебе пора. Завтра рано вставать. Я заеду за тобой в четверть шестого». Без четверти шесть сыщик Макс Вундерлих и его добровольная помощница Мартина Хайзе стояли на перроне главного вокзала Франкфурта. серебристого цвета междугородний экспресс Карлсруэ-Берлин должен был отправиться через четверть часа, и Макс давал Мартине последние наставления. Мартина, твой обратный поезд в 6 вечера, так что у тебя куча времени. Позвони мне сразу, как только закончишь беседу с Магдой Пфефер. Для меня это очень важно. Будет исполнена шеф, она шутливо поднесла развёрнутую ладонь к виску. Макс легонько подтолкнул её к двери, и экспресс плавно тронулся.